«Хорошо, господин ротмистр, вы меня заинтриговали. Объясните мне, пожалуйста, в каком же я положении нахожусь?» «Ваша единственная возможность помочь самому себе — это указать, где находятся деньги, украденные из Херсонского казначейства. В любом случае вы будете осуждены за кражу, но пока у вас...» Есть возможность, вы могли бы использовать ее для смягчения ожидающего вас приговора суда. Я, понятно, вам все разъяснил, господин Юрковский. Да. Судейкин прекрасно понимал состояние подозреваемого и продолжал. Я хотел, чтобы вы, господин Юрковский, еще поняли и то, что Россикова получила бессрочную каторгу, несмотря на то, что дала показания на вас, как на организатора кражи денег из казначейства. Но теперь задержаны вы. Реальное лицо. И суд поверит Ростиковой, которую вы использовали, как и многих других, для свершения этого преступления. Вы организатор. И поэтому вам грозит бессрочная каторга а наказание Ростиковой и других будет пересмотрено в сторону смягчения. Ярковский молчал и с интересом смотрел на Судейкина. Там, куда вас отправят на всю жизнь отбывать наказание, другой воздух, иные условия жизни. А там не так тепло, как в Киеве или Одессе. Там вы и умрете, не повидав своих родных, не обзаведясь семьей. И ради чего все это, говорил Судейкин, ради чего вы идете на эту муку? Я отвечу за вас. За безнравственный поступок, который вы совершили, подбив на преступление Россикова и Погорелова. Господин Ротмистр, Позвольте мне сказать, вынужден дать вам следующее разъяснение. Во-первых, организатор кражи денег не я, а Россикова. Во-вторых, я не совершал безнравственного поступка. Принимая участие в этой краже, я прежде всего руководствовался желанием улучшить материальное положение сосланных в Сибирь в административном порядке. И не вижу в этом ничего безнравственного. Ваше-то так называемая нравственность позволила вам совершить преступление. Но оно безнравственно, так как противозаконно, заключил Георгий Порфирьевич. Нет, я не согласен с вами, господин Ротмистр. Правительство и преследуемые им политические преступники представляют собою два лагеря воюющих между собой, а права обеих воюющих сторон одинаковы в продолжении всей войны. Эти военные действия санкционируются общим международным правом, вовсе не находящимся в зависимости от более или менее справедливых требований той или другой стороны, сказал Юрковский и выжидательно посмотрел на судейкина. Вы меня не убедили, господин Юрковский. Почему же? Ну вот, Возьмите, к примеру, последнюю войну России с Турцией. Справедливость борьбы России за освобождение славян всецело находится на стороне Российской империи. Однако из этого не следует, что турецкий гарнизон, отбив какой-нибудь обоз с провиантом русской армии, совершает безнравственный поступок или, как вы говорите, преступление. То же явление происходит и в рассматриваемом деле. Если одна сторона конфискует имущество другой, то и другая имеет совершенно такое же нравственное право конфисковывать имущество первой. Теперь убедил я вас, господин ротмистр. И теперь не убедили. Дело в том, что тот пример, на который вы ссылались, господин Юрковский, Непреложный факт война между двумя государствами на которые действительно распространяется определенные нормы международного